Глава девятнадцатая, в которой парень идет на пролом. Покопавшись в отцовской памяти, Гай выяснил, что худо-бедно может держаться в седле, несмотря на детство, проведенное на ферме. Кожное сиденье комбайна или руль мотоцикла были ему гораздо более привычными, чем стремена и уздечка. А вот коренные гэлы чувствовали себя вполне комфортно, общались друг с другом на ходу, улыбались, оценивающие поглядывая на кормака. Лиам Макмагон держался в седле с юношеской грацией, управляя конем одними пятками. Ковалька д а м ч а л а с ь по ярко-зеленым лугам отенрай, и Гай все время ловил себе на мысли, что краски вокруг слишком насыщенные, воздух слишком ароматный, ветер теплый и ласкает кожу. Это было похоже на виртуальный симулятор Парадайз для тех, у кого не хватает денег летать на курорты. Еще в бытность с в о ю н а т и л ь д о он как-то завис там на пару часов, ощущения были похожими. Эй, друг! Обратился он к ближайшему г а л у Какая гравитация на Тенрай? Что, тоже заметил? Наш мир лучший для жизни в галактике. Говорят, старая Тера была такой, до того, как ее загадили люди. У нас 0,99 g и 21,5 п р о ц е н т кислорода. Никаких вредных производств на поверхности и нетронутые экосистемы. Мы любим изумрудную планету, а она любит нас. Хм, говоришь, как эльф? Хмыкнул Кормак. Эльфов придумали г а л ы еще там на Тери. р Широко улыбнулся его собеседник. Они скакали до ближайшего поселения около трех часов, и г а ю стало даже интересно. Неужели ради всех гостей высылает отряд всадников? Есть же, наверное, какое-то регулярное транспортное сообщение. Обрывки воспоминаний д ж и д д а и Кормака намекали на подземные коммуникации, метро и монорельсы, но следов этого не было видно на поверхности цветущей и благоухающей планеты. добротные каменные дома с традиционными крышами, покрытыми дерном, лопасти ветряков, стерилизованные п о д м е л ь н и ц ы фруктовые сады, картофельные поля и кудрявые овечки в загоне, огороженном плетеным заборчиком. Идиллическая пастораль. На заднем дворе одной из усадеб два п а ц а н а подростков, одних полотняных штанах, нещадно л у б и л и друг друга суковатыми дубинками. Во дворе белой церквушки священник Сутане с у т а н е из б е л ы м воротничком стрелял по мишени с обеих рук, используя пистолеты с глушителем. У артезианской скважины бородатый глубоглазый гал с боксерскими лапами на руках подбадривал маленькую девчушку с несерьезными рыжими косичками: «Давай, моли, резче, резче, двойка, а потом а п е р к о т Девчонка барабанила серии на уровне хорошего бойца панкратиона из модных в сети чемпионатов. Постараль, говорили они, лучшее место для жизни, говорили они. Что что? переспросил в с я тот же Гел. Хорошо у вас тут, говорю. Красота? Да. покивал тот. Они остановились в придорожной таверне и д е в у ш к и официантки быстро накрыли на стол з а п е ч е н н о е мясо, молодой картофель, отрубной хлеб, много зелени, свежих овощей и эля в запотевших стеклянных кружках. Работая челюстями, Кормак осматривал интерьер заведения. Потолка тут не было. с т р о п и л а и балки крыши вписывались в концепт внутреннего убранства, щеголяя выжженными по дереву надписями на гельсом к и на латыни и на каких-то еще совсем неизвестных языках. Под с т е н а м висели флаги общин и городов Атенрай, а еще черно-белые фото снимки, какие-то миниатюры, огнестрельное и холодное о р у ж и я Мистер Макмагон, куда мы направляемся? Креалору, архиепископу Кулану, конечно. Ты ведь не просто так прилетел сюда, Бог знает откуда. Кроме того, ты должен пройти инициацию и другие положенные обряды. Гел, первый раз попавший на Тенрай во взрослом возрасте, явление не новое. Нам Но не сказать, чтобы такое уж частое. Зубы там п р о р е з а л и с ь у тебя в процессе? Гай пощупал языком десны. Ноют ужас. Даже интересно, что подарил тебе Господь к этому времени. Сам-то ты в курсе, что являешься клириком. Отец просветил, но я как бы это, ну, не могу я. У меня типа дел полно. Гелы за столом сначала замолчали, а потом расхохотались. а Он не может! Ха -ха! Они лупили по столу ладонями, вытирали слезы и хлопали друг друга по плечу, как будто Кормак выдал лучшую шутку в мире. Ты уж прости, на, с парень, но это прозвучало точно так же, как если бы ты сказал, что у тебя нет времени каждый день ходить в туалет. Тогда а к ф а й р ы понимаешь? Тебя никто не спрашивает. Ты уже клирик, и если бы ты не был им, то сдох бы в самом начале. Жизнь клирика – это череда ситуаций, в которых он делает выбор: либо правильный, либо в сторону кромешной тьмы. У Богом есть план для каждого из нас. И отличие клирика от обычного человека в том, что за ним отец присматривает и дает х о р о ш е г о п и н к а если мы сворачиваем не туда. Гай сделал н е п р е д е л н н ы й жест рукой. Все эти зеленоглазые ребята, наверное, знали, о чем говорили. По крайней мере для них это все было само собой разумеющиеся вещи. Это все можно было применить и к его жизни, если сильно постараться. Инициациям и все такое — это формальности, но тебе стоит их пройти, чтобы иметь право голоса, сказал Лиам м а к м а г о н Ты ведь пришел не за тем, чтобы позвать нас на яр или о б и л я р верно? У тебя нечто в о п и ю щ е е на что твоих собственных сил не хватит. Да, но пригласить клириков могут только местные жители мира, который нуждается в том, чтобы мы над ним поработали, или другой клирик, прошедший инициацию. Вот как в мозгу гая дипломатическая миссия на Атенрай выглядела несколько проще, зная их религиозные доктрины и не принятие кибергизации человечества, он хотел спровоцировать атенрайских клириков на активные действия против Элдрикабааса. Например, несколько боевых двоек с группами поддержки в крупных мегаполисах г р а н и н г е н а точно смогли бы привести провинциального любителя в о й н у ш е к в чувство. Да, последняя крупная акция г е л о в осуществлялась на о б е л я р е много лет назад, но ведь все это время в трущобах, фавелах, вонючих пригородах и маленьких жутких городках по всему освоенному космосу время от времени появлялись парни в черных пальто с двумя пистолетами в подмышечных к обурах. И несли слово и дело Господа, втаптывая в грязь совсем уж оборзевших мразей, таких, о которых все знают, без которых мир был бы явно лучше. Так что он надеялся, что сможет уговорить их влезть в дела Грунингена после того, как там стали принудительно чипировать людей. Оказалось все не так просто. Перекусили, пора в путь. т р и н и т и к а ф е д р а л ждет нас. И снова бескрайние луга и вересковые пустоши, и теплый ветер, и скрип седла под отбитой задницей. Тринити-Кафедрал, огромный, вырезанный в скале собор, готические шпили, скульптуры святых, г р а н д и о з н ы е окно Роза, с в е р к а ю щ и е всеми цветами радуги, и струи водопадов, не спадающие с вершин утёса, увитые плющом стены, чистейший горный воздух и свет заходящего солнца. Гай замер, завороженный великолепным зрелищем. Если религия мотивирует людей создавать такие прекрасные творения, тогда д а з д р а в с т в у е т религия. Следом за и л и а м о м Макмагоном он взошел по мраморным ступеням, поражаясь тонкому расчету неизвестных инженеров. Струи водопада бились о подножие скалы, у него за спиной, метрах в сорока, и превращались в горную реку. При этом лестница оставалась сухой, как и извилистая дорога к храму. Тяжелая дубовая дверь, окованная медными л и с т а м и подалась, и они прошли в прохладный полумрак собора. Барельефы, росписи, скульптуры, повествующие о жизни Спасителя и основных вехах истории Атенрай, первых крестовых походах и войне с Конфедерацией, ряды скамей темного дерева, и с п о в е д а л ь н и ь изящной резьбой — все это внушало почтение и заставляло понижать голос. Вдруг в перегородке Летнера отворилась небольшая дверца с изображением кого-то из знаменитых к л и р и к о в И навстречу прибывшим з а т о р о п и л с я благообразного вида седобородый старик в красной сутане. Его походка была весьма энергичной, взгляд живым, а просторное одеяние так и развевалось на ходу. Реалор Кулан практически не изменился, если судить по отцовским воспоминаниям. Это сколько лет прошло? Тридцать, сорок, а он все такой же бодрый и активный? Гелы действительно крепкий народ. Ваше Преосвященство, склонились клирики. Полно, полно, друзья мои, у нас сегодня большой день. Это ведь Гайджи Дедая Кормак, верно? в е л и к и й человек и замечательный клирик, достойное дитя Господа нашего и гордость народа Геллов. Ну, ну, не возражай, друг мой. Я вижу тысячу аргументов, которые готовы сорваться с твоего языка. Мне виднее, уж поверь. Но это вовсе не значит, что при случае я тебя не отлуплю хорошенько. Ха -ха -ха. Иди, благословлю тебя. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Такой благодушный напор окончательно растопил пессимистический лед, прятавшийся глубоко в душе парня. Они были странные, дикие, но свои в доску. Эти гелы, действительно, как будто братья, с которыми давно не виделся. Ты знаешь, что такое инициация? – спросил архиепископ. Гай пожал плечами. Скорее всего, что-то со стрельбой и драками, да? Мы жена Тенрай. Не только стрельба и драки, не только, друг мой, но в целом ты прав. Как думаешь, ты готов? У меня нет другого выхода, поскольку никто не станет слушать меня, если я не пройду все положенные обряды. Так? Слушать станут. Прислушаются ли – вот другой вопрос. Лиам, друг мой, проведи его в келье, пусть отдохнет и подготовится. Завтра ему понадобятся силы. По словам Лиама, для Гая инициация должна была пройти проще, чем для юных клириков, чьи глаза только начинали зеленеть. Кормак ожидал в келье, сидя на простой деревянной кушетке. Здесь было прохладно, в узкое распахнутое настежь окно задувал ветер и трепал волосы, которые снова отросли. Наорбите уже знали, что он задержится и что приняли его в целом хорошо. На связь он вышел прямо из т р и е н т и к а ф е д р а л Иллюзорное средневековье Атенрай прятало под тонким слоем старинных фресок, пылью фолиантов и в ы ч у р н о с т ь ю религиозных церемоний одну из самых образованных наций, освоенного космоса с передовыми технологиями, эффективной системой образования и потрясающей боеспособностью. Единство и борьба противоположностей во всей своей красе. В дверь постучали и появился Лиам Макмагон. Его явно представили Гаю кем-то вроде няньки. Готов? спросил он. Знать бы еще к чему, пожал плечами Кормак. Одежду можешь оставить здесь, отсюда и заберешь, как все закончится. г а й снова пожал плечами и принялся раздеваться. Мак м а г он протянул ему какие-то безразмерные полотняные штаны и тем самым предотвратил следующий вопрос. Все-таки трясти байцами на публике парню не улыбалась, даже ради некой глобальной цели. Каменные плиты коридора х о л о д и л и ноги. Прошлепав залиамом в гостеприимно распахнутые двери, он увидел небольшой зал, освещенный факелами. р и а л о р Атенрай, он же архиепископ Кулан, широким жестом указал на темнеющее в полу отверстие. Это вход в лабиринт. Ты должен дойти до его центра и испить из чаши. Если ты посчитаешь, что с о к р ы т о е в лабиринте превозмочь не сможешь, сдайся. Просто громко скажи об этом, и тебя вытащат. Но знай, второй попытки не будет. Ваше Пресвящество, о н а можно я уже полезу туда? Почесал затылок Гай. Но ну, полезай, успехнулся его Пресвящество. о н Гай поежился, п о ч у в с т в о в а в холод, исходящий из темного зева дыры. Не став лихачить, он сначала опустил вниз ноги, потом уцепился руками за краешек и соскользнул внутрь. Здесь было высоковато, около трех метров, так что предосторожность была не лишней. Отбить пятки в первые секунды испытания удовольствие ниже среднего. н е широкий коридор, освещенный редкими мерцающими светильниками, ощутимо загибался вправо. Напрягая все органы чувств, Кормак сделал несколько шагов вперед и, глянув вверх, разочарованно проговорил: «Бассейн с крокодилами? Серьезно?» Это был действительно классический бассейн с крокодилами или с кем-то очень на них похожим, п р и с м ы к а ю щ и й с я л е н и в о п р и с к а р и с ь в темной воде. г а й стоял на бережку и проверял пальцем ноги температуру. Холодно, мать! Один из крокодилов среагировал. Крупный двухметровый ящер совершил рывок вперед, надеясь полакомиться человечинкой, но был встречен мощным ударом ноги с разворота. Клыкастая пасть громко класнула, и продолговатая туша улетела в стену и ударилась так, что каменная кладка содрогнулась. Возмущенные нарушенным п о к о е м рептилии ринулись всем скопом, и Гаю пришлось вступить с ними в бой, прикладываясь с душой и от души. Выработанная когда-то в бою с драконами Горго психологическая фишка работала. Он просто представлял себе, что кошмарные ч е ш у е ч н ы е рептилии — это зубастые люди, которым почему-то взбрело в голову ползать по пластунски, хлесткие хуки и увесистые пинки работали на крокодилах точно так же, как на хулиганах из подворотни, сокрушали челюсти и ломали ребра. Рептилии разлетались во все стороны и вскоре просто начали сжаться к стенкам бассейна, не желая больше в с т у п а т ь в схватку с таким противником. р а с ч и с т и в себе путь, Гай отошел от водоема, набирая место для разбега. Разогнался и прыгнул, мечтая перелететь на другой берег. Четно, он плюхнулся в воду в полуметре от своей цели, выматерился, погрозил кулаком крокодилом и выбрался на сушу, отряхиваясь. Так я тут провожусь до второго пришествия. Бассейн с крокодилами, но ну, надо же. Что дальше? у х о д я щ и й из-под ног плиты пола или штыри из стен? Не, спасибо. Он подошел к тому месту, где первый крокодил треснул со об стену, и постучал кулаком по перегородке. Ага, сказал он. А центр у нас стало быть там. Гай Кормак отошел к противоположной стене, глубоко вдохнул и, поперв вперед, набычившись и выставив вперед левое плечо, подобно тарану, он врезался в стену и с грохотом и облаком пыли проломился сквозь нее, оказавшись в точно таком же коридоре. Да, мать твою, да! Он снова разогнался и ударил в следующую перегородку, которая обрушилась с не меньшим эффектом. На поверхности Илиам Макмагон и Риалор Кулан смотрели в экран широкоформатного планшета. Он раздолбает весь лабиринт, ваше пресвящество, н покачал головой клирик. Это первый такой случай, и что делать непонятно. Лабиринт перестраивать. Все-таки бассейн с крокодилами — это действительно как-то, ну, пошевлил е рукой архиепископ. В центре подземелья стоял кромлех, массивный каменный алтарь. Чаша, серебряная, потемневшая от времени, располагалась в небольшом углублении, выдолбленном каплями воды, падающими с потолка. И спить из чаши значит... С сомнением Гай поглядел на мутную жижу в сосуде. Плечи он себе таки отбил, но имелось сильное подозрение, что путь традиционный по извилистым коридорам, полным опасных ловушек и коварных западней, причинил бы куда больше неудобств. п о б о л т а в на дне кубка жидкость, он залпом выпил ее и пожал плечами, что-то типа минеральной водички. И чего он стоит? удивился Макмагон. Его должно было накрыть. р е а л о р Кулан только усмехнулся. Яр ижмых, мой юный друг, Яр ижмых, сын дедеда ж и Кормака, один из самых закаленных клириков. Вот что я тебе скажу: не самый опытный, не самый искусный, но, возможно, нам следует подумать об организации тренировочных лагерей на этих планетах. И что теперь? Мы ведь такие о нем ничего не узнали. Источник правды не сработал первый раз за историю, но предположим не первый. Архиепископ огладил бороду. Теперь поединки, а потом дадим ему слово перед собранием. Поединки. Я стоял против его отца четверть века назад. Это был интересный бой. Что ж, почему бы тебе не постоять и против с ы н а Лиам склонился в почтительном поклоне. Доберись до центра лабиринта, говорили они. Испей и з ч а ш и говорили они. Кто меня отсюда достанет? Я жрать хочу. Вот что я говорю.